Глава 8. Социальные инструменты. Эмоциональный интеллект. Принято считать, что сильные эмоции, прежде всего, негативные, снижают эффективность мышления, в результате чего мы теряем массу возможностей. Однако развитый эмоциональный интеллект помогает не упустить эти возможности, поскольку обладающий им человек способен управлять стрессом и успешно адаптируется к любым изменениям. Если раньше преимущественно говорили о высоком IQ человека, то сейчас речь чаще заходит о EQ, то есть о коэффициенте эмоционального интеллекта. Именно он стал одним из ключевых параметров оценки современного лидера. Высокий эмоциональный интеллект позволяет эффективно взаимодействовать с окружающими, распознавать свои и чужие эмоции и управлять ими. Это гибкий навык, который можно и нужно развивать. IQ и EQ. Почему, говоря о лидерстве, мы стали часто упоминать эмоциональный интеллект? Дэниел Гоулман, психолог и популяризатор темы эмоционального интеллекта, утверждает, что люди с развитым EQ эффективнее работают, у них лучше развиты лидерские навыки, устойчивее психика. Интересно, что большинство лидерских способностей относится именно к эмоциональному интеллекту. Он в два раза важнее технических знаний и IQ. А специалисты компании Egan Cinder International доказали, что при равном опыте работы у обладателей сильного эмоционального интеллекта больше шансов на успех, чем у носителей высокого IQ. Согласно данным исследования Университета карнеги Меллона, 85% финансового успеха связано с человеческими отношениями, умением вести переговоры и руководить, тогда как знания и практические навыки определяют всего 15% успеха. Человеку, обладающему высоким эмоциональным интеллектом, больше доверяют, а потому у него скорее что-то купят или пойдут за ним, поверят в его идеи. В Америке даже говорят, «Благодаря IQ вы устраиваетесь на работу, а благодаря EQ» Делайте карьеру. Поделимся еще одним любопытным фактом. У человека, обладающего высоким IQ, нередко бывают проблемы с эмпатией и сложности в общении. Он может быть нетерпим к тем, у кого более низкий уровень интеллекта или меньше опыта, а такие подчиненные есть у любого руководителя. А также более склонен к осуждению. Отсюда проблемы в установлении контактов с другими людьми. Но, как мы помним, Лидерство не бывает в одиночестве. Да, на уровне разработки планов и создания стратегии человек, обладающий высоким интеллектом, может быть гениален. Но если он не умеет донести свои идеи до тех, кто будет воплощать их в жизнь, то смысл, значение и, главная жизнеспособность таких планов теряются. IQ человека практически не меняется после 20-25 лет. Кристаллизованный интеллект приобретенные навыки и знания, может расти год от года. Но изменчивый интеллект, краткосрочная память, абстрактное мышление и его скорость постепенно снижаются. А вот эмоциональный интеллект развивается на протяжении всей жизни. Эмоции в целом стали важнее контента. Вы сами можете это наблюдать. Например, даже при таком формальном общении, как переписка, мы начали добавлять в текст смайлики, а иногда и вовсе переписываемся не словами, а исключительно картинками. Наступает золотой век женщин на управленческих позициях. Мир изменился, как и повысился спрос на эффективные команды. Говорит Марина Алекс. Женщина лучше строит команды, потому что это заложено в нашей природе. Создание и поддержка домашнего очага, семьи. К тому же у женщин эмоциональный интеллект развит лучше, чем у мужчин. Они не знают, как надо похвалить, приобнять, а женщина знает. Конец цитаты. Практика. Тренируйтесь в распознавании эмоций. Испытывая сильную эмоцию, спросите себя, что именно вы чувствуете. Например, у вас произошел конфликт с мужем, и вы кипите как чайник. Спросите себя. Первое. Что я сейчас чувствую? Злость, гнев, панику, обиду, чувство вины или какую-то иную эмоцию? Второе. Как эта эмоция отзывается в теле? Потеют ладони, колотится сердце. Какие еще ощущения возникают? Такой метод можно практиковать и в ситуациях, вызывающих менее острые эмоции. Например, вас случайно толкнули на улице. Что вы чувствуете? Раздражение, обиду, что-то еще. Говорит Анна Лебедева. Используйте колесо эмоций плутчика. Это помогает замечать грани разных эмоций и отслеживать, в каких ситуациях и на что вы реагируете. Или просто обращайте внимание, глядя на окружающих, что они в данный момент чувствуют. Это будет самым конструктивным с вашей стороны способом взаимодействия с конкретным человеком. Конец цитаты. Азбука эмоционального интеллекта. Лидер с высоким коэффициентом эмоционального интеллекта обычно проявляет ряд характерных качеств. Это кирпичики EQ, осознанность, умение управлять своими эмоциями, эмпатия, внутренняя мотивация, развитые социальные навыки. Так люди с высокой степенью осознанности — хорошо понимают свои чувства и эмоции, как и эмоции других людей, знают свои сильные и слабые стороны и умеют ими управлять. Они честны с собой и называют вещи своими именами. Это позволяет им эффективнее работать с разными эмоциональными состояниями, развивать свои слабые стороны и прокачивать сильные. Такие люди уверены в себе, но всегда осознают свои лимиты и ограничения. Их самооценка адекватна. Они открыты, откровенны и умеют иронизировать над собой. Простого осознания своей эмоции недостаточно. Важно еще уметь ею управлять. Человек с высоким IQ осознает эмоцию, принимает ее и действует. Ему не нужно постоянно сдерживаться и контролировать свои слова и мысли. Он не сорвется в момент эмоционального накала, потому что принимает не только свои но и чужие эмоции. Эта способность особенно важна для лидера, поскольку от его решений, принятых в минуту гнева или взвешенно и спокойно, зависит очень многое. Говорит Михаил Макаров. Доброта и мудрость, понимание того, что мир сложный, это тоже очень хорошее лидерское качество. Очень часто люди не понимают, что у кого-то может быть второе мнение, и оно тоже может быть верным. Это большое заблуждение — думать, что есть только белое и только черное. Помните отличный пример, когда большое количество людей смотрят на платье, и кто-то видит его бело-золотым, а кто-то черно-синим. Другая важная составляющая эмоционального интеллекта — эмпатия. Она предполагает способность распознавать чувства других людей и сопереживать им. Чем лучше вы умеете прорабатывать свои эмоции, тем больше у вас ресурса для реакции на эмоции окружающих. Поэтому не забывайте сопереживать и себе, чтобы иметь возможность делиться энергией с другими людьми. Действуйте, ставьте цели, преодолевайте барьеры. Мотивируя себя, вы будете вдохновлять и окружающих. Именно поэтому важно развивать социальные навыки, способность доносить свои мысли, слушать и слышать других, договариваться и выступать медиатором в конфликтах, влиять и вести за собой. Говорит Сергей Иванов. В 2008 году мне на глаза попалась заметка «The Moscow Times». Там американская журналистка рассказывала своему коллеге в США про нерусское слово «эмпатия». Она писала, что «эмпатия» прямо на русский не переводится. Но зато в русском языке есть приставка «со», которое практически каждый глагол делает эмпатичным. А «сострадание», «сопереживание», «сочувствие», «соучастие» вообще русские национальные черты. В меня тогда эта заметка очень попала. «Лидерство» — это ведь тоже не русское слово. Но его можно легко сделать русским, если добавить приставку «со». В какое лидерство я верю? в то, которое со-лидерство, когда не в одиночку лидируешь, а вместе. А это всегда такое лидерство, где обязательно должны быть и сочувствие, и сопереживание, и сострадание, и соучастие. Практика. Развивайте осознанность. Закройте уши ладонями, сконцентрируйтесь на том, что вы видите, и попытайтесь заметить, мельчайшие детали окружающей обстановки. Спустя некоторое время мир вокруг станет ярче, и вы увидите то, чему раньше не придавали значения. Теперь опустите руки, закройте глаза и сосредоточьтесь на звуках. Постепенно вы начнете слышать гораздо больше. Далее следует закрыть и глаза, и уши. Проследите, как ваше тело реагирует на окружающий мир как оно общается с ним. Развивая эмоциональный интеллект, вы научитесь лучше распознавать и свои реакции, и реакции окружающих. А называя и признавая эмоцию, вы снизите остроту реакции в моменте и будете меньше подвержены стрессу. Для этого есть масса инструментов. Один из них — дневник эмоций, обычный блокнот или онлайн-приложение — где вы будете записывать все свои эмоции. Но помните несколько правил, которые помогут вам грамотно управлять эмоциями. Правило первое. Будьте честны с собой. Чем больше собственных чувств и эмоций вы признаете, тем меньше они будут разрушать вас изнутри, тем более свободным вы станете. Только приняв ту или иную проблему, можно начать с ней работать. Если вы ее отрицаете, то для вашего мозга ее не существует, а значит и работать не с чем. Правило второе. Разорвите связку эмоция-действие. Если вы испытываете сильное чувство, остановитесь и определите, какая именно эта эмоция. Дайте себе время прожить ее и только успокоившись, действуйте. Правило третье. Используйте отвлекающие маневры. Например, Самый быстрый способ успокоиться в момент переживания эмоции — сосчитать до десяти. Только после этого предпринимайте какие-то шаги. Или выйдите из помещения, в котором произошел конфликт. Смысл в том, чтобы отделить эмоции от последующих действий, вклинить между ними паузу и таким образом дать себе возможность остыть и подумать. Умение делать паузу между эмоцией и действием Важный навык. Сформировать его поможет методика стикеров. Придумайте себе стикер-напоминалку. Это может быть, например, надпись «Пауза» на главном экране телефона или ниточка, обвязанная вокруг запястья. И обращайтесь к нему каждый раз, когда вас захватывают эмоции. Правило четвертое. Сократите время реакции. Для этого определите эмоцию, которую вы испытываете и придумайте стратегию ее укрощения. Например, если вы испытываете страх или беспокойство, то разберите по кирпичикам ситуацию, пока не найдете первоисточник своего страха и не поймете, что конкретно вызывает у вас тревогу. Если вас накрыл гнев, то проанализируйте, почему вы его испытываете. Это поможет успокоиться. Если вам кажется, что все плохо, Попробуйте посмотреть на ситуацию с другой стороны. Наверняка в ней найдется что-то, что поможет снизить остроту негатива. Практика. Посмотрите на ситуацию иначе. Полезный инструмент работы с эмоциями — переформулирование мыслей. Когда произошло что-то неприятное, и вы в результате испытываете сильную эмоцию, задумайтесь, насколько объективны ваши мысли о случившемся. Переформулируйте мысль так, чтобы она стала более объективной. Новый взгляд на ситуацию и новое ее определение будут вызывать меньше негативных эмоций. Лучше всего это упражнение выполнять на бумаге. Разделите лист на четыре столбика. В первом опишите ситуацию. Во втором сформулируйте свою мысль об этой ситуации. В третьем запишите свои эмоции. В четвертом — Укажите степень их накала по шкале от 1 до 10. Затем заново сформулируйте мысль, стараясь быть объективнее, и перечитайте, что у вас получилось. Какие эмоции вы теперь испытываете? Как правило, в результате ваши чувства меняются. Они становятся позитивнее, эмоции ослабевают. Используйте эту практику регулярно. Так вы сформируете навык, который поможет вам реагировать на различные негативные ситуации менее остро. Правило пятое. Пересмотрите отношение к собственным эмоциям. Берите ответственность за них на себя. Не обвиняйте в своих эмоциях окружающих. Допустим, произошла ситуация, в которой вы чувствуете обиду. Вы думаете, меня обидели. Но попробуйте посмотреть на это иначе. Обидиться. Ваш выбор. Сравните две формулировки. «Ты меня обидел» — перекладывание ответственности за свои эмоции на другого. И «Я обиделся» — принятие ответственности на себя. Возможно, другой человек действительно поступил плохо. Но как на это реагировать, решаете вы. Вы могли и разозлиться, а могли рассмеяться. Реакций на одну и ту же ситуацию масса. Важно понять, что у вас всегда есть выбор. Осознание этого даст вам вместо одной реакции целую палитру. И тогда постепенно вы научитесь выбирать, какую из эмоций испытать в той или иной ситуации. Вы сможете управлять своими эмоциями. Правило шестое. Учитесь доносить свои эмоции и мысли до окружающих ясно и точно. Говорит Анна Лебедева. Когда вы начнете четко формулировать, чего конкретно хотите и почему это для вас важно, то обнаружите, как много людей готовы помочь и поддержать. Проблема многих людей в том, что они опасаются или не могут ясно сформулировать свою потребность и донести ее до другого человека. И потом обижаются, почему он не догадался, что это было важно для них. Конец цитаты. Правило седьмое. Будьте открыты всему новому и миру в целом. Нередко мы живем в рамках собственных представлений и стереотипов. Но мир разнообразен. И чем больше мы будем знать об альтернативных вариантах, что бывает иначе, не так, как мы привыкли, тем спокойнее будем воспринимать непривычные реакции и нестандартное поведение окружающих. В итоге станет проще адаптироваться к нестабильной и переменчивой реальности. Правило восьмое. Учитесь работать с критикой. При этом отличайте ее от обратной связи. Старайтесь распознавать мотив критикующего вас человека. Это помогает понять, насколько критика конструктивна именно для вас. Мотивом критики может быть и страх нового. Например, он проявляется в сопротивлении коллег внедрению новой идеи или нового предложения. В подобных ситуациях важно быть открытым и понимающим. Попробуйте успокоить человека и привести конструктивные аргументы в пользу нововведений. Или наоборот, под оплекой критики могут оказаться заинтересованность в результате и желание проявить инициативу. Предложите критикующих поделиться своими идеями. Обсудите их вместе. Это будет полезно для всех сторон. Говорит Марина Алекс. Критика и обратная связь — это две разные вещи. На обратной связи строится продукт, бизнес и счастье в семье. Это, например, вопрос своей второй половине. От одного до десяти. Насколько ты счастлив со мной? Что я могу улучшить, чтобы сделать тебя счастливее? А критика — это заявление «ты мне не даришь цветы». Ее можно игнорировать или попросить критикующего найти три идеи взамен той, что он раскритиковал. Обратная связь очень важна. Она дает возможность развиваться и улучшать отношения, как личные, так и рабочие. Конец цитаты. Практика. Управляйте эмоциями. Составьте максимально полный список проблем, которые вас беспокоят. Переформулируйте эти проблемы в цели, следя за тем, чтобы данный процесс проходил как можно позитивнее. Цели должны быть конкретными. Установите для каждой цели срок достижения. Обратите внимание на то, как меняется ваше эмоциональное состояние, каким оно было в начале задания и каким стало в конце. Больше инструментов и упражнений можно найти в книгах об эмоциональном интеллекте. Интуиция. Люди с развитым эмоциональным интеллектом часто полагаются на интуицию. Но, как это ни странно, интуиция является результатом скорее аналитической работы мозга, чем эмоций представляя собой когнитивный процесс. Давайте разберемся. Интуиция — это умение очень быстро анализировать большие пласты информации. Настолько быстро, что интуитивно мыслящий человек приходит к определенному выводу, сам не сознавая, как это произошло. А человек с высоким IQ обычно доверяет интуиции и использует ее как один из главных инструментов. Чем шире спектр ваших чувств, тем многограннее взгляд на любую рабочую или бизнес-ситуацию. Говорит Алина Тимошкина, «Наш эмоциональный интеллект, вся наша чувственная сфера имеет многовековой опыт, поэтому у нее гораздо богаче вариативность и тоньше инструментарий для прогнозов. И если у обычного интеллекта логика прямая, например, он может просчитать, что дважды два-четыре, или в бизнесе «я здесь вложил», «бизнес-модель у меня такая», на выходе должно быть столько, то наша чувственная сфера работает более объемно и оценивает потенциал ситуации так. Бизнес-план хороший, но что-то мне тревожно. Давай мы продумаем еще план Б, план С, план Д и более многогранно рассмотрим команду. И это помогает не только минимизировать риски, но и находить больше возможностей. Конец цитаты. Практика от agile-коуча Марины Алекс. Не игнорируйте интуицию. В моменты сомнений прислушивайтесь к себе и задавайте вопрос. Сейчас говорит мой мозг или интуиция. И можно сказать так. Мозг, ты у меня такой умный, мы с тобой всегда все разрулим. Давай интуицию для разнообразия послушаем. То есть старайтесь обращать внимание на сигналы, которые подают ваши эмоции и тело. Нередко именно организм. Первым сообщает, что-то не так, или наоборот, вы делаете все правильно. Подходы к управлению командой. Лидерство так или иначе связано с управлением. Да, мы уже выяснили, что не всякий руководитель лидер. Но если эти две роли совпадают, то лидеру полезно задуматься о стиле общения с командой и о своей эффективности как руководителя. Выделяют два подхода к управлению командой. Авторитарный, автократический и демократический, коммуникационный. Лидер, которому по душе авторитарный стиль, редко испытывает внутреннюю потребность в чужих советах, предложениях и инициативах. По большинству вопросов у него уже есть собственное мнение. Совещания или консультации он проводит для того, чтобы окончательно в нем утвердиться. Когда его поправляют, он может с этим согласиться, но испытывает дискомфорт. Подчиненные для него не соратники, не помощники и тем более не партнеры. Все они — исполнители его замыслов, планов и указаний. Лидер, придерживающийся коммуникационного стиля управления, заботится о благополучии своей команды и оказывает ей необходимую помощь. Такой стиль предполагает не просто готовность руководителя выслушивать мнение сотрудников, а его потребность советоваться с ними — задолго до принятия решения. Лидер такого типа ориентирован на максимальное использование творческого потенциала людей и легко идет на контакт с подчиненными любого уровня. Однако в реальности эти стили управления не существуют в чистом виде. Обычно встречается смешанный тип, в котором один из стилей проявляется более явно. Говорит Ольга Литвинова. Для современного менеджера независимо от его гендерной принадлежности. Невозможно быть эффективным, если использовать только один стиль управления». Конец цитаты. История от автора. Маргарет Тэтчер отлично владела и демократическим, и автократическим стилями управления. Она эффективно их соединяла, используя в зависимости от той или иной ситуации. Тэтчер сумела в своем подходе совместить женские мягкость и эмоциональность с мужской жесткостью и твердым характером. Не случайно мы говорим о том, что нельзя называть хорошим демократический стиль, а автократический плохим. Надо уметь использовать и тот, и другой по ситуации. Если загорелся дом, то некогда разводить демократию. Необходимо быть автократом, взять все в свои руки и начать действовать. Организовать тушение пожара, а не собирать совещания и рассуждать, где достать воды. Несмотря на это, есть общее мнение, что авторитарный стиль все-таки чаще присущ мужчинам, а коммуникационный — женщинам. Эксперты связывают это с разной гендерной социализацией мальчиков и девочек. Пока мальчикам покупают игрушечные пистолеты и разрешают играть в войнушку, девочек учат быть послушными, уступать, и готовится к роли жены и матери. Так и получается, что вырастая и становясь руководителем, женщина относится к своей команде как к детям, семье. Добавим, что в наши дни подход к управлению в целом эволюционировал. Раньше в России, да и во всем мире, в управлении компаниями преобладал авторитарный мужской стиль. При таком подходе отношения между руководителем и подчиненным вряд ли можно было назвать сотрудничеством а метод управления — эффективным. Хотя, безусловно, этот стиль управления работал. Он был достаточно эффективен для достижения целей и задач компании. Однако обстановка и атмосфера в команде полностью игнорировались. Поэтому большинство сотрудников ненавидели или ненавидят своих начальников. Практика показывает, что треть подчиненных согласится на меньшую зарплату, если их начальника уволят, а две трети и вовсе предпочли бы видеть своим руководителем робота. Человеку самостоятельному, уважающему себя и имеющему собственный взгляд на выполняемую задачу, работать с авторитарным руководителем неуютно, даже если шеф ценит его и демонстрирует это. Но время меняется, и вместе с ним меняются принципы работы с командой. Все больше компаний обращаются к гибкому подходу в управлении переходит на дистанционный или гибридный формат работы. Все больше людей становятся фрилансерами и начинают заниматься одновременно несколькими проектами. У всех появился выбор. Теперь можно не терпеть жесткого начальника, а работать с тем, с кем тебе комфортно, под чьим руководством ты развиваешься, кто тебя вдохновляет. Авторитарные методы теряют актуальность, потому что уже не так эффективны, как раньше. Даже если перестроиться сложно — Многие лидеры обращаются к так называемому «плоскому руководству», которое предполагает общение с подчиненными на равных, заботу о сотрудниках и создание для них комфортных условий работы. Значит, все больше руководителей выбирают комбинированный или коммуникационный стиль управления. Говорит Ольга Литвинова. Один из популярных подходов, которому обучаются руководители — ситуационное руководство или… «Ситуационное лидерство» Кена Бланшера и Пола Хёрси. В зависимости от уровня зрелости, готовности, опыта выполнения задачи определенного уровня и мотивации сотрудника, руководитель может выбрать для конкретной управленческой ситуации один из четырех стилей лидерства, сочетая больший или меньший фокус на объяснение задачи и выстраивание эмоционального контакта. Таким образом, его лидерский стиль будет более директивным, Четкая постановка задачи, минимум эмоций, контроль. Наставническим, эмоциональная поддержка и объяснение задачи. Поддерживающим, фокус на мотивацию сотрудника. Или делегирующим, где не требуется в таком объеме объяснять задачу и оказывать эмоциональную поддержку. Конец цитаты. Уже недопустимо приказывать. Нужно договариваться. Больше общаться, слушать, слышать и понимать. Важнейшие качества современного управленца гибкость, адаптивность и эмпатичность часто сравнивают с проявлениями женской натуры. Но мы призываем не делить качества на женские и мужские. Просто у одного лидера то или иное качество проявляется сильнее, а у другого слабее, в зависимости от конкретной ситуации и контекста, в котором находится человек в обществе или семье. Хотя эта закономерность работает и в обратную сторону. Стиль управления. Характер общения могут повлиять на окружение и ситуацию. Например, для вашей семьи или компании характерно авторитарное поведение. Но если вы начнете проявлять другие качества, измените стиль общения на тот, который кажется вам более эффективным, то и обстановка, и контекст могут очень сильно измениться. Практика. Определите свой стиль лидерства. Пройдите тест по методике Сандры Бэм. «Маскулинность», «Фемининность» для выявления вашего психологического пола, степени маскулинности и фемининности личности. Это поможет определить ваш стиль лидера и оценить сочетание присущих вам управленческих качеств. Подходы к построению команды. Эффективный руководитель умеет создавать эффективные команды. Для этого лидер должен быть внимательным к сотрудникам и гибким. Говорит Екатерина Рыбакова. «Я такой руководитель, которому важно настроить процесс. А еще важно принимать решения в команде с людьми, которые потом будут реализовывать проект. Мы все вместе обсуждаем, продумываем план действий. Ведь если люди участвуют в процессе создания плана, поручений самим себе, то потом им легко понять, зачем это делать и как. Они частично присваивают себе этот процесс». Это уже не поручение сверху, а «мы сами решили». Здесь важно, насколько я, как руководитель, могу быть гибкой. Насколько могу отказаться от изначального представления о том, как должно быть. И это уже про доверие к команде. Насколько ты веришь, что другой человек с другим мнением может оказаться прав, а ты нет. И еще про то, что нет разницы, кто прав и по чьему пути идти. Главное — результат. Конец цитаты. Формировать безопасную зону, территорию роста и развития команды — одна из главных задач лидера, особенно сейчас, когда сотрудники больше нуждаются в поддержке. Это значит создавать условия, в которых команда будет эффективной, давать сотрудникам возможность проявлять потенциал и креативить, рисковать и ошибаться. И два этих элемента — безопасность и возможность проявить себя — лучшая платформа для развития команды. Лидерство подразумевает не только способность видеть и реализовывать собственные идеи, но и позволять воплощать идеи команде. Нам нравится подход вин-вин в любых ситуациях. И когда вы взаимодействуете как важный партнер с другой компанией, и когда общаетесь с сотрудником один на один. Любому человеку, которому вы что-то предлагаете, должно быть интересно и выгодно делать это. Он должен быть вдохновлен и мотивирован. Очень сложно взаимодействовать с человеком, если он не хочет заниматься конкретной работой, но делает ее, потому что жизнь заставила. Конечно, можно настоять на своем и даже надавить, но это будет неэффективно, не принесет радости и удовольствия ни вам, ни сотруднику. Говорит Михаил Макаров. Лидер должен понимать сильные стороны каждого члена команды и работать с ними. Это как пазл собирать. Укреплять разными компетенциями команду очень важно. И важно эти компетенции правильно идентифицировать. Иногда кажется, что у человека сильная сторона одна, а оказывается совсем другая. Наступило время поддерживающего лидера, вдохновляющего, способного раскрыть потенциал каждого человека в команде. Нет, это не означает, что нужно брать в команду слабых людей, которые сами не справятся и будут требовать постоянной поддержки и заботы. Напротив, привлекайте талантливых и успешных в своей области людей, например, талантливого бухгалтера или способного менеджера продукта, и подбирайте для каждого особые условия, которые обеспечат сотруднику не только комфорт, но и максимальную продуктивность. Гибкий индивидуальный подход приводит к лучшему результату позволяет собрать максимально разнообразную команду, и очень часто результатом становится ее высокая эффективность. В такой команде у каждого есть свои точки зрения и опыт, что дает более объемную картину ситуации, больше вариантов выбора и решений. В подобной команде лидер доверяет мнению ее участников, стимулирует их высказываться и проявлять себя, предлагать идеи и воплощать их в жизнь. По нашему опыту, Финансовые показатели компаний, учитывающих фактор разнообразия при создании команд, выше. А команда, созданная по такому принципу, мини-модель благополучного общества, в котором каждый человек чувствует себя защищенным и может развивать свой потенциал и таланты, и в котором важны и индивидуальные, и общие ценности. Говорит Марина Жигалова. «Я убеждена, что успех — это когда вы реализуете проекты и идеи, вместе с людьми, которые близки вам по духу, которые разделяют ваши ценности. Поэтому важно формировать команды из профессионалов с комплементарными компетенциями, чтобы они дополняли друг друга. С такими звездами работать и сложно, и интересно одновременно. Безусловно, построить эффективную команду можно только на принципах взаимного уважения. Здесь очень важен личный пример. Нужны системность мышления, бесстрашие, Умение слышать и договариваться. Любой креативный человек эмоционален, часто бессистемен и может творить только, когда он свободен. Поэтому задача лидера — иметь возможность правильно структурировать работу команды для того, чтобы с одной стороны были свобода и возможности для творчества, а с другой — чтобы команда оставалась в рамках определенных параметров и задач. Конец цитаты. Практика. Продумайте работу с командой. Привлекая людей в команду для конкретного проекта, задайте себе следующие вопросы. Сколько сотрудников мне нужно? Минимальное число. Какого профиля? Разнообразна ли будет моя команда? Как мне сделать проект привлекательным для максимального числа людей? Как сделать так, чтобы они захотели в нем участвовать? Что изменить, чтобы подключить к проекту нужного высококлассного специалиста? Как создать оптимальные условия работы для конкретного человека в моем проекте? Что будет для него лучшей мотивацией? Как мой взгляд на работу специалиста мешает его полноценной реализации в рамках проекта? Давайте членам команды как можно больше свободы. Если сотрудник пришел к вам с вопросом, не предлагайте ему сразу готовый ответ. Вместо этого попросите его предложить свой вариант решения. Это придаст ему уверенности, ему предоставляют свободу выбора, расширяется его зона ответственности. К тому же это отличный стимул для развития креативности в команде и создания поддерживающей, вдохновляющей среды. Меньше решайте за своих сотрудников и чаще позволяйте им принимать самостоятельные или совместные с вами решения. Используйте опыт команды для дальнейшего развития. Например, завершив очередную задачу или проект, инициируйте обратную связь. Узнайте у сотрудников, какие шаги, инструменты и решения они считают успешными, а какие нет. Открытость и прозрачность. Строить эффективную команду помогает умение налаживать коммуникацию и создавать не просто благоприятную, а открытую и прозрачную среду. Формировать общение внутри команды так, чтобы быть на одном уровне с каждым, Характерная черта современного лидера. Принцип общения на равных и открытость повышают уровень доверия сотрудников, позитивно влияют на их настрой, мотивацию, да и в целом на атмосферу в команде. При таком стиле управления любую проблему можно решить прямо и своевременно. Честные коммуникации выгодны всем. И самому лидеру, и его команде. Здесь вам пригодятся терпение, гибкость, эмпатия, умение слушать. Благодаря им вы будете чувствовать настроение собеседника, сумеете сгладить острые углы и нивелировать конфликты. Но не менее важно отстаивать и свои интересы, вести переговоры в свою пользу. Практика. Отстаивайте свою точку зрения. Научитесь настаивать на своем, следуя нескольким правилам. Первое. Взращивайте в себе уверенность. Особенно важно это для тех, кто привык быть удобным. Помните, что нельзя одновременно и быть хорошим, и отстаивать свои интересы. Второе. Не бойтесь говорить правду, даже если она неприятная. Постарайтесь донести свою мысль четко, но тактично, насколько позволяет ситуация. Третье. При переговорах и в любой другой ситуации старайтесь сосредоточиться именно на самом вопросе, проблеме, задаче или процессе. Не отвлекайтесь на мелочи. Думайте только о том, что вы профессионал. В любом общении всегда ориентируйтесь на собеседника, чтобы он услышал и понял вас. Ведите беседу не по шаблону. Старайтесь почувствовать человека. Проявляйте внимание. Покажите интерес к тому, что он говорит. Например, если к вам в кабинет кто-то пришел для беседы, уберите со стола все лишнее, включая гаджеты. Оставьте только блокнот для заметок и ручку. Так вы покажете, что в данный момент для вас нет ничего важнее, чем ваш посетитель. Это очень хороший прием, демонстрирующий ваше внимание и уважение к человеку. А еще используйте словесные конструкции, которые помогут в налаживании контакта. Первое. Нам с вами. Так вы намекаете собеседнику, что он не подчиненный, а компаньон, соратник. Второе. Мне кажется... «Думается», «по-моему», «как я понимаю». Это сигналы к доброжелательному обмену мнениями, обсуждению вопросов, содержащих спорные моменты. Третье. «Я понимаю ваше состояние». Ваше возмущение можно понять. «Я того же мнения». Эти фразы позволяют продемонстрировать поддержку собеседнику. Четвертое. Таким образом, можно сделать вывод. Мы с вами можем констатировать, Так вы подтверждаете, что идея поддержана, положительное решение принято, а дальше дело техники. Пятое. Правильно ли я вас понимаю, что... Перефразируйте или повторите слова собеседника. Так он поймет, что вы услышали его. К тому же это даст вам время на обдумывание ответа. Говорит Анна Лебедева. Входя в беседу с подготовленным планом и ориентацией на собственную цель, Получается достичь гораздо большего успеха в переговорах и со своими сотрудниками, и с различными контрагентами. Тогда вы будете ощущать беседу как вашу собственную игру, которой вы управляете. Расширяйте свою зону комфорта. Например, можно создать для себя состояние, в котором, с одной стороны, вы доносите собеседникам самое важное, а с другой разговор приятен для вас самих и раскрывает ваши сильные стороны. Во время подобного общения полезно понаблюдать за собой и дополнительно потренироваться. Например, переводить разговор в русло, в котором у вас есть ответы на вопросы, или отвечать на неудобные комментарии, которые подвергают сомнению вашу экспертизу. Конец цитаты. Управление конфликтами. Да, выстраивать эффективные коммуникации непросто, особенно когда общение приобретает негативный оттенок или перерастает в конфликт. Конфликт — это всего лишь столкновение интересов, его не стоит бояться. Более того, без конфликта невозможно развитие, ни личное, ни команды. Если вы столкнулись с конфликтом, смотрите на эту ситуацию как на точку роста, возможность укрепить взаимоотношения с другой стороной или шанс выступить в роли медиатора, еще одна точка роста. Как это делать? Запомните несколько важных правил. Правило первое. Всегда давайте второй стороне возможность высказаться и внимательно выслушивайте ее точку зрения. Не критикуйте. Показывайте уважение к собеседнику. Дайте ему возможность сохранить лицо, даже если вам кажется, что он несет полную чушь. Это позволит не повышать градус эмоций. Правило второе. Интересуйтесь тем, что говорит оппонент. Постарайтесь разобраться в его логике и эмоциях. Тогда вам легче будет найти общий язык. Правило третье. Всегда будьте честны и открыты. Здесь работает эффект зеркала. Ваша прямота и честность и позитивный настрой вернутся вам бумерангом от собеседника. Правило четвертое. Предлагайте найти совместное решение проблемы, компромисс. Правило пятое. Не ищите виноватых. Это не решит проблему, но может вывести конфликт на новый виток. Правило шестое. Будьте сдержаны и говорите вежливо. Ведите себя профессионально. Старайтесь акцентировать внимание на сути конфликта, а не на эмоциях вокруг него. Правило седьмое. Всегда будьте уверены в своей позиции. Уверены, но не уперты. Различайте эти два состояния. Ваша уверенность покажет собеседнику, что с вашим мнением необходимо считаться, что с вами можно договориться. Но упорство и упрямство только усилят конфликт. Говорит Любовь Маляревская. Когда стороны не могут договориться, я предлагаю. Собираемся вместе, слушаем друг друга спокойно. Даю людям выговориться, и постепенно мы начинаем разбираться. Как правило, это многофакторная модель и надо ее просто разложить до уровня интересов. Выслушиваю стороны, спрашиваю, есть ли предложение о решении. Ищем, кто заинтересован в конкретном процессе и кто должен принять ответственность. Это определенная прозрачность. Людям должно быть понятно, кто что делает. Моя речь должна быть однозначной, недвусмысленной. При этом нужно сразу сообщать обо всех изменениях, не делать что-то втихомолку. Важно разговаривать открыто, и люди должны понимать, что их слышат». Конец цитаты. А еще не забывайте об антикризисных мерах. Только после их принятия садитесь за стол переговоров. Во-первых, убедитесь, что конфликт не возник вокруг несуществующей проблемы. Проверьте, не оказался ли втянут в конфликт посторонний, тот, кого проблема не затрагивает. Во-вторых, не бойтесь показаться занудой. В-третьих, Если между участниками конфликта сохраняются нормальные человеческие отношения, придерживаться формального стиля общения не обязательно. Ключевое правило поведения во время конфликта — разобраться с собственными эмоциями, суметь их вовремя обуздать, то есть сделать так, чтобы голова оставалась холодной. Практика. Разберитесь с эмоциями. Для того, чтобы во время конфликтов вас не захлёстывали эмоции, Подумайте над несколькими вопросами. Их можно разобрать самостоятельно или с психологом. Первый. Как вы обычно реагируете на конфликты? Боитесь их? Избегаете? Готовы кинуться на амбразуру здесь и сейчас? Второй. Если вы боитесь конфликтов, то почему? Третий. Какие эмоции вы испытываете при возникновении конфликтов? Повторяются ли эти эмоции при каждом конфликте? Как думаете, почему? Четвертый. Можете ли вы вспомнить случаи, когда вы разрешали конфликты без вспышки эмоций, спокойно? Почему так получилось? Как вы можете внедрить это в практику?